Даже сейчас я уже чувствовала её подкрадывающийся холод через метку. "Джорин", мысленно позвала я. "Сейчас уже блокировка тьмы пропала, так что связаться проблем не составило бы". "Лучше не спрашивай", тут же прозвучал в моих мыслях его голос. Видимо, хранитель заранее догадался, что именно я хочу узнать. "Да что же такое, Стамилый? Почему и Нетар Амиру ничего толком не рассказал?" "Да потому что если в Амире сейчас вспыхнет тьма, Вы оба на драконе не удержитесь и упадёте с такой высоты. Похоже, речь тому, что точно не об очередных переживаниях на пустом месте. Но что вообще могло случиться? Испытание заняло совсем немного времени. Если Тамилла сразу села в экипаж, то сейчас только до дворца добралась. Значит, что-то произошло именно по пути? Авария, нападение? Мерзавец Релиц сказал Тамилле, что её бросают, и она с горя решила покончить с собой. а ведь учитывая её эмоциональность, такое тоже вполне вероятно. Догадки мелькали одна о хуже другой. Джорин, не томи, что с Тамилой? Я не скажу сейчас о Мире, обещаю. Раз уж это настолько опасно. Он ответил не сразу, но вряд ли потому, что колебался, скорее просто подбирал слова. Это провокация Амира, Кристина. Всё, как мы и предполагали. Амир Ещё никогда тьма не бушевала так сильно. В перемешку с яростью она то и дело на мгновение затмевала сознание, путая мысли. И надо было бы было целиком и полностью сосредоточиться на контроле над ней, успокоиться и постараться унять гнев, но это как замкнутый круг. Гнев питает тьму, тьма усиливает гнев. Эмоции ослепляли, тьма дурманила, и в душе билось лишь одно желание. Желание убить. Немедленно. Сейчас же. Из-за этого даже ждущий на площади возле Малого дворца Туман то появлялся, то исчезал. Нестабильность магии не позволяла дракону толком удерживаться в реальности. Значит, придётся добираться верхом или на экипаже. И как можно скорее. Амир, наконец-то я тебя нашёл. Появившийся из сумрака Тайрон схватил друга за руку. Подожди, нельзя действовать сгоряча. Они же явно именно этого и добивались. Добивались, вот и добились. Теперь сполна насладятся всеми последствиями. Не удерживай меня. Я не собираюсь сидеть сложа руки. Этот мерзавец бесчестил мою сестру и растрепал об этом по всем чертогам. По-твоему, я должен это всё так и оставить? Но Тайрон и не думал отступать. Схватил друга за плечи. Амир, да послушай же ты меня. У тебя глаза сейчас абсолютно чёрные. Из-за тьмы ты не можешь адекватно мыслить. Кровь бешено стучала в висках. Амир попытался всё же выровнять дыхание. «Тайрон, я и без тебя прекрасно понимаю, что всё было спланировано от и до, и я попался в расставленную ловушку, как последний идиот. Релит, выходит, с самого начала был заслан Вейраном, чтобы в итоге в нужный момент вот так спровоцировать. Но Томила-то здесь при чём? Почему моя сестра должна из-за этого расплачиваться?» «Она не должна». Друг был бледен, и у самого глаза то и дело затмевались тьмой. «Но слишком многое на кону, Амир. Если ты убьешь Релита, это будет считаться преступлением. Вызывать же кого-либо на оград, дай, тебе запретили после того подставного поединка с Вейраном. Ты же, как и я, понимаешь, что все это звенья одной цепи. И все исключительно для того, чтобы в итоге ты вышел из игры. Вейран знает, что на отборе ему тебя не победить». «Потому для него единственный вариант — сделать все, чтобы ты в итоге в отборе не участвовал. Вот и ударили сейчас по самому больному, чтобы ты уж точно на волне эмоций совершил непоправимое». «Я знаю, Тайрон, я все это прекрасно осознаю», — отрывисто парировал Амир, едва удерживая рвущуюся воплотиться тьму. «Но, проклятие, что я, по-твоему, сейчас должен сделать? Спокойно остаться в стороне? Если не я, то мой отец тогда вызовет этого подонка на оград, дай». «А он уже далеко не в той форме, чтобы участвовать в поединках. К тому же... Амир!» — перебил Тайрон в упор, смотря на друга. «Это сделаю я». На миг показалось, что ослышался. Но Тайрон тут же повторил. «Я должен это сделать, Амир. Именно я». На его бледном сейчас лице глаза казались все темнее и темнее. «Это мой долг и моя вина, понимаешь? Вина моей трусости и слабости». Вина, что я слишком зациклился на своём происхождении и потому не позволил себе приблизиться к той, что люблю больше жизни, позволил ей быть с другим. Это я виноват, Амир, что Тамилла угодила в эту ловушку. Я отстояю её честь любой ценой. Клянусь тебе в этом. Но ты точно так же рискуешь всем. Даже тьма немного унелась. А что мне терять? Он невесело усмехнулся. Сам знаешь, мне давно уже терять нечего, Амир. «Доверь это мне!» Тьма не отступила. Она просто затаилась в глубине души, чтобы вот-вот снова вспыхнуть. Но внешне Амир привычно сохранял спокойствие. Никто не увидит его истинных эмоций. Несмотря на столь поздний час, на оград Дай съезжались чуть ли не все обитатели чертогов. Весть о скандале разлетелась мгновенно. Инитар вдобавок сообщил, что у отца сердце прихватило — Он сейчас у целителей, и мама, конечно, с ним. Ну и хорошо, что они не здесь. В глаза родителям Амир сейчас бы смотреть не мог. Он во всем виноват. Только он не уберег. Амир не стал занимать место в зрительном зале, а стал состоять в стороне от кресел. Отсюда все равно прекрасно просматривался весь купол. Тайрон уже ушел готовиться к поединку, и наверняка Релит тоже уже был здесь. Без сомнений, бой будет нечестным. Пусть сам этот мерзавец жалок и слаб, но в Иранс не бросом наверняка что-нибудь эдкое придумали, чтобы наверняка убрать Амира, рассчитывая на его участие. Но ну, теперь со всем этим придётся столкнуться именно Тайрану. Амир. Знакомый голос отвлёк от мрачных мыслей. Кристина. Она спешно подбежала, уже без всякого стеснения и церемоний, сразу кинулась к нему в объятия. Тьма сразу схлынула, оставляя после себя нечеловеческую усталость, с нею и гнев чуть отступил, дав волю и другим эмоциям. Амир порывисто прижал к себе Кристину. Ты сказал не вмешиваться, но прости, я не могу оставаться в стороне. Она подняла на него взволнованный взгляд. И не только я. Подошедшая тамилла была бледна, губы плотно сжаты. Покрасневшие глаза выдавали её состояние, но она шла с гордо поднятой головой. Всегда робкая и зажатая. Сейчас она словно бы вообще ничего не боялась. А ведь вот-вот же видел Томиллу, горько плачущей в своей комнате. Кристина и осталась утешать. «Амир, это все ложь!» Голос сестры дрожал, но взгляд оставался непреклонным. И если он ждал, что я буду теперь прятаться от людей и рыдать, забившись в угол, то он очень заблуждался. Мне нечего стыдиться. Если я в чем-то и виновата... то лишь в том, что была настолько глупа и слепа. Амир, ну ты не должен расплачиваться за мои ошибки. Кристина мне рассказала, что все было подстроено. Прошу, не иди у них на поводу. Отмени оград, дай». «Нет, Тами, поединок все равно состоится. Просто участвовать буду не я». Слова дались с трудом. По-прежнему скребло на душе из-за того, что самому вмешиваться нельзя. Тамила испуганно ахнула. «Но папа ведь...» «Нет, я и не об отце». И кроме нас есть тот, кто готов любой ценой отстоять твою честь. Даже ценой собственной жизни. Тайрон!» — мигом догадалась Кристина. «Тайрон?» — Томила ошарашенно заморгала. «Ну он здесь при чем?» Оглушительно грянули барабаны. Поединок начался. Кристина. Через связь метки я брала часть тьмы на себя. Но и без того ее оставалось бесчисленное множество. казалось, она теперь вообще никогда не иссякнет, и это лишь вопрос времени, когда она полностью захватит сознание Амира. Но сейчас он стоял рядом со мной, держал за руку. Выглядел совершенно спокойным, но я прекрасно понимала, что это лишь видимость. Да и разве к такому можно отнести спокойно? А вот Тамила меня удивила. Я была уверена, что случившееся чуть ли не раздавит её. А вышло наоборот, она даже будто бы сильнее стала. Пусть и плакала сначала на взрыд, конечно, я даже утешить её всё никак не могла. Но она с этим справилась. Хотелось верить, что разочарование в Релите намного и открыло ей глаза. Амир тихо сквозь зубы выругался. «Смотрите, у этого гада на спине руны проступают». И вправду, даже на таком расстоянии было видно, что у отступающего сейчас под натиском Тайрона Релита на спине руны светятся. А что это значит? тут же спросила я. Это значит, что его подпитывает магия из нескольких источников, отрывисто пояснил Амир. Сам-то он полнейший бездерь, вот, видимо, его дружки и подсветились заранее. Расчитывали, что именно ты будешь против него сражаться, да? Но разве другие не видят этих рун? Правилами такое не запрещено, вот в чём заговорка. Считается, конечно, низостью и позором, но наказывать никто за это не станет. На Томилу сейчас даже смотреть было жалко. Она неотрывно следила за поединком. На лице ни кровинки, руки сжаты в кулаках так сильно, словно она нарочно пыталась причинить себе этим боль. Наверное, чтобы заглушить боль душевную. Страшно представить, каково это, осознавать, что твой любимый безжалостно очернил тебя. Опозорил, все это время лишь использовал, исключительно, чтобы добраться до твоего брата. И ведь она явно не понимала, почему за нее вступился именно Тайрон. Я думала, Амир скажет, но он молчал, и я тоже не стала объяснять. Все-таки будет правильнее, чтобы сам Тайрон поговорил с ней на чистоту. Я вообще не понимала, почему он никак не пытался сблизиться с Тами раньше. Настолько робок и нерешителен. И при этом начальник всей императорской стражи, рассудительный и сильный воин, который сейчас безжалостно релита только что по куполу не размазывал. Вот совсем мне не верится, что такой человек рабел перед Тамиллой. Релиту не помогала даже сторонняя подпитывающая сила. Тайрон действовал чётко, слаженно, атаковал и магией, и просто кулаком по фезиономии пару раз основательно врезал. И с одной стороны, лично меня очень радовало, что он побеждает, но с другой, Амир почему-то становился всё мрачнее. Поднявшись на цыпочки, я спросила у него шёпотом, чтобы Тамилла не слышала: Что не так? Ещё какой-то скрытый подвох? Покосившись на сестру, он лишь покачал головой. Понятно, при ней не хочет обсуждать друга. Наверное, вся проблема в том, что даже если Релит будет повержен, репутация Тамиллы всё равно теперь безнадёжно испорчена. Это крест и на её судьбе, и пятно на самой репутации рода Тайлас. А всё из-за чёртова престола, за который тут чуть ли не глотки уже готовы перегрызть друг другу. Релит упал у самого края, прямо у кромки огня, на границе купола. В панике вскинул руки. "Просит пощады", просияла я. Вот и всё, поединок завершился. Тайрон победил. Но радостная мысль тут же оборвалась. Тайрон не отступил. Последний, самый мощный удар тёмной магией. В зале повисла воистину гробовая тишина. Тамила зажала рот рукой, смотрела во все глаза на распростёртое тело. своего бывшего возлюбленного. Вердикт не заставил себя ждать, и в этот раз оглашал даже не первосвященник, а император собственной персоной. Его голос разносился так, что всюду было слышно, наверняка и под куполом тоже. Но настоящий там Тайрон воспринимал слова с завидным спокойствием. Лорд Тайрон нарушил священный закон о граддай. Он убил противника, хотя тот просил пощады. И за это лорд Тайрон должен понести заслуженное наказание, но учитывая все его заслуги на службе империи, мы готовы милосердно изменить его кару. И следом голос прогремел ещё громче, с нескрываемым удовольствием чеканя слова. Вместо немедленной казни лорд Тайрон отныне лишается своего титула, всех имений и изгоняется из чертогов Аланара навсегда. По залу прошёлся гул. Томилла пораженно молчала, а Амир, он явно был не удивлен. Он знал, что так и будет. Наверняка знал и Тайрон, на что идет. Что потеряет абсолютно все. Но все равно пошел до конца. «Амир, но...» — голос Томиллы дрожал. «Но ну неужели ничего нельзя сделать?» «Все, что мы можем сделать, — это лишь успеть попрощаться с Тайроном». Хмуро ответил он. «Пойдемте». Мы с Амиром остались стоять в стороне. Всё-таки сейчас точно не стоило вмешиваться. Тайрон как раз вышел из той комнаты, где обычно переодевались перед боем. А здесь, в коридоре, его уже ждала Тамилла. Увидев её, он тут же замер. Не выглядел ни расстроенным, ни раздрадованным, лишь немного усталым. Глядя на него со стороны, даже странно было осознавать, что Тайрону уж точно не жалеет о содеенном. Он сделал то единственное, что считал правильным. Тамилла тоже остановилась, явно в нерешительности. Очень хотелось верить, что она всё осознала и не кинется сейчас выцарапывать Тайрону глаза с криками: "Как ты мог убить моего любимого?" Так они стояли напротив друг друга, ничего не говоря. Вот честно, хотелось подойти и просто столкнуть их лбами. Ладно, Тамилла в своих розовых очках очень долго истины не видела, но он-то что? Словно опасаясь, что я и вправду вот-вот мешаюсь, Амир чуть сильнее сжал мою ладонь. "Тайрон, я всё-таки Этами первый нарушила тишину. Я хотела поблагодарить тебя. Я понимаю, что это Амир тебя попросил, и ты благородно помог другу, но, но ну, мне ужасно жаль, что в итоге ты лишился всего и самого главного, я не лишился", совершенно спокойно возразил он. Самое главное всегда со мной, и никто этого у меня не отнимет. Прости, но я тебя не понимаю. Я знаю. Тайрон невесело усмехнулся, но чуть устало добавил. Тамила, ты только себя не вини, очень прошу. Ты совершенно ни в чём не виновата. Это исключительно моё решение, и я знал, на что иду. И дело вовсе не в амире, а в том, что лично я считаю правильным или неправильным. Но ты даже не зацикливайся на этом. Ты не виновата ни в смерти этого подлица, ни в моём изгнании. Я заставил его признаться перед смертью, что он тебя обалгал. Тьма запечатлела это для всех, так что твоя честь восстановлена. Тебе совершенно не о чем волноваться. На этом он счёл разговор законченным, просто пошёл мимо. Я аж чуть не взвыла, торопливо прошептала Амиру. Пожалуйста, хоть ты вмешайся. Они же сейчас просто в разные стороны разойдутся и всё. но он не успел мне ответить. Казалось бы, что особенного? Просто Тайрон прошел мимо Томиллы, просто они на миг встретились взглядом, но тут же меня аж накрыло аурой разошедшейся силы, и, судя по тому, как изменился в лице Амир, он почувствовал то же самое. Но что это вообще такое было? Тайрон резко остановился в полнейшем изумлении. Растерянная Томилла дрожащими руками закатала рука в своего платья, оголяя плечо. плечо, на котором сейчас сияла метка в виде белого дракона. «Пойдем». Амир первым опомнился от ступора. «Нам сейчас с тобой тут точно не место». «Но ты видел?» Я все еще глазам своим не верила. «Это же метка! Настоящая, как у нас!» «Получается, сама собой появилась? Но почему именно сейчас, а не раньше?» «Тайрон и Томила ведь давно знакомы? Или до этого метка Релита мешалась, а теперь после его смерти она сразу исчезла?» У меня уже голова кипела от всего этого. Как-то слишком много впечатлений на сегодня. Но вместо ответа Амир вдруг тихо произнёс, не сводя с меня взгляда: "Останься сегодня со мной". У меня даже дыхание перехватило. Я чувствовала, что он не подразумевает чего-то неприличного. Он просто хочет, чтобы я была рядом. И я вправду нужна ему. Нужна и важна. От нахлынувшего волнения даже голос дрогнул, хотя я и попыталась отшутиться. Конечно, останусь. Я ни в коем случае не отстану, пока не получу ответы на все вопросы. Так что даже не думай, что сможешь так легко от меня отделаться. Туман отнёс нас на тот самый холм на окраине чертогов, где ещё Амир предлагал мемориальную табличку установить в честь нашего примирения. Мне тоже не хотелось возвращаться во дворец. Сейчас казалось единственно правильным просто вот так вот сидеть рядом на траве, прислонившись к тёплой спине дремлющего дракона. И пусть я чувствовала, тьма в мире всё ещё сильна, но я всей душой надеялась, что он всё равно её сильнее. Как думаешь, что они сейчас делают? задумчиво спросила я. Взгляд бесцельно блуждал по мерцающим в ночи колдовским огням чертогов, которые сейчас видны были как на ладони. Пытаются понять, как же так произошло, что вдруг истённая метка появилась. Амир усмехнулся. Знакомая картина, не правда ли? Но я надеюсь, у них привыкание к метке пройдёт поспокойнее, чем у нас. Улыбнулась я. Только Амир, я всё равно не понимаю, как же так? Почему метка только сейчас решила их связать? Я же правильно понимаю, они с Тайроном были знакомы ещё до того, как Крилит поставил Тамилле свою метку. Наверное, тогда ещё была рана Амир пожал плечами. И Тайрону, и Тамилле сначала стоило многое осознать. Как ни прискорбно это говорить, но, видимо, только такая вот встреча могла заставить мою сестру открыть глаза. Я понимаю, почему Тами ничего не замечала, но Тайрон, он-то почему вообще не пытался ничего сделать? Даже сейчас он готов был просто уйти. У меня это в голове не укладывалось. Амир ответил не сразу, словно раздумывая. Может, и не стоит тебе этого говорить. В конце концов, это не моя тайна, но почему-то я уверен, что тебе могу доверять, как самому себе. Улыбнувшись, он ласково коснулся губами моего виска. С Тайроном на самом деле всё очень непросто. А что с ним не так? нахмурилась я. С ним не так то, что он первенец императора, старший его сын и наследник. Вот сейчас я в полной мере поняла, в каких случаях люди говорят: "У меня чуть челюсть не упала". Ощущения были именно такие. Тайрон, сын Денгатарского императора? Серьёзно? Нет, я, конечно, и раньше догадывалась, что с Тайроном связана какая-то тайна, но не до такой же степени. На самом деле, всё просто и сложно одновременно. Император Витроэн в своё время не гнушался любовными похождениями на стороне. Так что тут ничего удивительного. Тайрон появился на свет раньше, чем принц Гарр, но к тому моменту правитель уже отослал от себя его мать, как надоевшую. И, естественно, сын он не только не признал, но и слышать об этом не хотел, даже ни разу в глаза его не видел. Сам Тайрон тоже долгое время не знал, кто его отец. Лишь на смертном одре мать открыла ему правду. Он тогда был ещё юношей, верил в лучшее. И он отправился к императору Я уже заранее предвидела не особо позитивное развитие событий. И да и нет. Он отправился в Чертоги, его приняли здесь на обучение к стражам, своего белого дракона, который бы сразу выдал происхождение Тайран скрывал. Мы ещё тогда сдружились, или лишь мне он доверился? Амир, погоди. Но как тогда быть с принцем Гуаром? Запуталась я. У него же есть дракон, как я понимаю. Есть, но этот дракон его матери на самом деле Просто он выдает за своего, а магическая иллюзия создает видимость нужного цвета. По идее, Тайрон мог с помощью дракона в любой момент доказать свое происхождение, ведь они появляются только у первенца в роду. Но почему он этого не сделал? Я нахмурилась. Сначала потому, что наивно считал себя недостойным. Хотел многого добиться, чтобы предстать перед отцом не неизвестным юношей, а чуть ли не героем. Но по мере взросления прекрасно понял, что на самом деле он родителю не нужен, даже станет он спасителем мира. Сам по себе он дослужился до начальника всей императорской стражи, ему даже был дарован титул правду-тайран, открывать и не собирался, но случайный император всё равно узнал об этом. Он хотел сразу же выставить Тайрана из чертогов, но без веского повода это бы выглядело крайне странно. Ведь Раэн тогда открыто Тайрону сказал, что он просто дождется хоть малейшей его осечки, и тогда уже с превеликим удовольствием его изгонит. «Да как вообще можно так относиться к собственному сыну? У меня просто в голове не укладывалось». «А он и не относится к Тайрону, как к сыну». Амир мрачно усмехнулся. Он воспринимает его исключительно как угрозу своему положению. Принца Гуара же выдают за наследника, оказывают ему все почести, и, главное, именно его наделили особой магией, как и положено для сына императора. И если вдруг выяснится, что все это многолетний обман, то удар по репутации будет сильный. Темные вообще не прощают ошибок. И то хорошо, что император не попытался избавиться от сына на стороне, пока тот был еще совсем ребенком. «Тамила ведь ничего этого не знает, верно?» Совсем печально стало. Нет, конечно. На данный момент в курсе только Тайрон Император и мы с тобой. Всё? Больше никто в эту тайну не посвящён? Вряд ли Витраен распространялся. Да и Тайрон сам не хочет афишировать. Он считает своё происхождение позором, а не каким-то преимуществом. Говорит, что лучше быть вообще безродным, чем сыном такого отца. Потому и с томиллы так сложилось. Тайрон вбил себе в голову, что он не вправе просить девушки столь высокопоставленного и знатного рода. А раз о замужестве в итоге и речи быть не может, то зачем впустую бередить душу и себе, и Томилле? Я хоть и пытался его разубедить, да и мой отец, прекрасно зная, какой Тайрон благородный человек, был бы только за, чтобы Томилла связала с ним свою жизнь, но сам Тайрон рассудил иначе. Сняв камзол, Амир набросил мне на плечи. И вправду уже было ощутимо прохладнее. Но объятия грели куда сильнее любой одежды. Всё равно я этого не понимаю, хмуро возразила я. Но, может, мне сложно понимать некоторые реалии этого мира, попросту из-за того, что я выросла в другом? Но ну, Амир, что теперь будет? Тайрон ведь изгнан из чертогов, но у них с Тамиллой появилась и стенная метка. Как же быть? То, что Тайрон изгнан, не значит, что он и вправду уберётся во своё сея. Он останется здесь, просто тайно. Пусть официально он не будет уже начальником стражи, но его люди и без этого ему верны. Мы всё равно вместе доведём до конца нашу борьбу с культом тьмы. Что же касается Тамиллы, мне даже сказать нечего. Амир помрачнел. Как сами решат. Даже смысла нет лезть в их отношения. Сколько я пытался переубедить Тайрона, сколько доказывал Тамилле насчёт Релита, и толку? Но ведь когда ты станешь императором, Тайрону уже не придётся таиться, верно? Я вопросительно на него смотрела. Ты же отменишь это решение императора Витраена, и тогда Тайрон и Тамила вполне смогут официально быть вместе, если захотят, конечно. Когда мы взойдём на престол, все проблемы решатся. Амир говорил чуть устало, обнял меня крепче, словно опасаясь, что я вдруг исчезну. И с культом, и с изгнанием Тайрона Осталось пережить лишь последнее испытание. Вейран и Альмия идут вровень с нами, но мы с тобой им не уступим, верно? Он тепло улыбнулся. Последнее испытание. Честно, я пока и загадывать боялась, как что будет. Казалось, обстановка в чертогах уже на колена до предела, и теперь недруги пойдут абсолютно на всё, лишь бы не дать Амиру победить. Последнее испытание отделяет от этой победы, и как бы оно ни обошлось нам, слишком дорого. В своей комнате я оказалась уже под утро. Хотела сразу лечь спать, но материализовался Джорен. Да не один, с санитаром. С одного взгляда на хмурые лица хранителей было ясно, что они появились не для того, чтобы спокойного сна пожелать. Что ты ещё стомилый? тут же спросила я. Она спит, констатировал санитар. Сложноватый для неё выдался день. Она сама и уснуть не могла, пришлось магически помочь. А то и так уже была на грани истерики от всего этого. Надеюсь, утром воспримет все спокойнее. Я перевела вопросительный взгляд на Джорина. Мы просто хотели тебя кое о чем предупредить. Мой хранитель выглядел совсем мрачным. Наверняка ты и сама чувствуешь тьму в Амире. Ну да, вы же говорили, что если тьма вернется, то будет многократно сильнее. Ну а мир полностью ее контролирует. Плохие предчувствия заскреблись со страшной силой. «Кристина, я охранитель рода Тайлас. Я чувствую магическое состояние всех членов семьи от и до». Инитар смотрел на меня с такой безнадежностью во взгляде, что совсем жутко стало. Все вышло еще хуже, чем мы предполагали. Чтобы спасти тебя сегодня на испытании, Амир спровоцировал такой всплеск тьмы, какого раньше никогда не было, а после этого еще добило случившееся с Томиллой. Но Амир же все равно остается в своем сознании — С жаром возразила я. Он. Кристина тихо перебил Инитар. Слова дались ему с явным трудом. Амир обречён. Я инстинктивно головой замотала, даже отступила на шаг. Что вы вообще такое говорите? Я только что была вместе с ним. Он абсолютно вменяем. Даже глаза восстановили свой нормальный цвет, никакой в них черноты. Хранители молча на меня смотрели, и это было красноречивее любых слов. И Нитар не, не лгал, не преувеличивал и не драматизировал. Он просто сказал все, как есть. «То, что Амир якобы тьму контролирует, — лишь иллюзия», — Джорин покачал головой. «Мы сами не понимаем, почему тьма выжидает. Но суть в том, что в любой момент она может поглотить его сознание. И тут уже никакая воля и магия не помогут». Амир перешагнул за дозволенную грань. «Оттуда не возвращаются. Все, для него нет пути назад». «Мне искренне жаль, Кристина. Поверь!» В глазах предательски защипала, в горле с толком. «Нет, нет! Я отказываюсь в это верить!» «Но неужели ничего нельзя сделать? Должен же быть способ ему помочь! Обязательно должен!» «Нам его уже не спасти!» Голос инитара дрожал. Сам хранитель выглядел, будто бы в раз еще больше постаревшим. «Вопрос лишь в том, кого еще он заберет с собой!» Я Мира не оставлю. Слышите? Пусть слёзы застилали глаза, но я сжала руки в кулаках. Если вы дружно опустили руки, то это не значит, что я поступлю так же. Я не собираюсь от него прятаться, не собираюсь бросать его в одиночку бороться с этой тьмой. Он сильнее, чем вы все думаете. Он больше сказать не смогла. Слишком душили рыдания. Мы предвидели, что ты так и поступишь. Джорен даже не пытался меня отговаривать. потому просто хотели предупредить. Тьма ведь не зря пока затаилась, она ждет чего-то. И тут вариант только один. Она ждет идеальной подходящей возможности, чтобы вернуть себе свет. А мир — это лишь орудие в ее руках, чтобы добраться до тебя. Боюсь, все свершится во время последнего испытания. Тихо добавил инитар. Если оно хоть немного будет связано с тьмой, вы с Амиром оба обречены. И этого уже не изменить.